Глава шестая. Уже год, как я гуляю по улицам столицы, и одна мелочь не давала мне покоя все это время, а именно новости, или вернее их подача. В этом городе все важные события объявлял глашатай на площади. Да, все именно так. Несмотря на присутствие книгопечатания, никто так и не придумал газеты, а ведь я специально узнавал на этот счет. Печатать их не так уж и дорого. Основным фактором, влияющим на цены книг, являлось в первую очередь их содержимое. Конечно, для обсуждения различных слухов и мелких новостей существовали таверны для обычных людей и салоны для аристократов. Но это все были именно устные разговоры. И даже несмотря на то, что большая часть жителей города умела читать, не стоит читать их всех просто безграмотными крестьянами. И если уж в столице не было газет или чего-то подобного, то что ж говорить про другие города? Идею создания собственной газеты я вынашивал довольно долго, продумывая все плюсы и минусы данной затеи. Это ведь не просто возможность заработать. Средства массовой информации всегда являлись механизмом, способным повлиять на умы людей, и такой механизм точно не будет лишним. Конечно, стоило бы для начала провести его обкатку в более тепличных условиях, например, в моих владениях. Вот только провинциальное баронство и столица королевства – совершенно разные по своей сути места. Да и не хотелось бы, чтобы кто-то узнал об этом и реализовал раньше меня. Также стоит учитывать, что поначалу, конечно, никого не заинтересует мое небольшое предприятие. Вот только аристократы далеко не глупые люди, и скоро поймут возможности, даваемые мне газетой, и наверняка захотят создать что-то подобное, чтобы ухватить свой кусок рынка. Поэтому стоит сделать это быстро и закрепить в умах людей, что я был первым и самым правдивым. Хорошо, хоть по поводу того, что государство может изобрать себе такой стратегически важный ресурс, волноваться не стоит. Будь я простолюдином, то это было бы возможно, но с аристократом так не поступят, даже несмотря на то, что я не гражданин этого королевства. С этим тут все строго, ведь стоит один раз нарушить права аристократов, даже чужих, и все остальные рода взбунтуются. Ведь если сделали раз, то потом могут повторить подобное уже с ними, и этого допустить никто не хотел. Слишком велик риск создать прецедент. А вот свою собственную газету я уверен, король организует одним из первых. Хотя про рейдерские захваты не стоит забывать. Официально никто ничего делать не будет, а вот нелегально – это уже совсем другое дело. Причем подобное захотят провернуть все, начиная с магических и вплоть до самого королевского рода. Тут никто и слова не скажет. Если не смог удержать свой бизнес, то сам виноват. Поэтому стоит заботиться охраной, которая будет состоять из доверенных людей. Отдавать подобное в чужие руки я точно никому не собирался. Первым делом я направился к моему старому знакомому, владельцу торговой компании, что весьма обогатилось за мой счет. Этого трудоголика удалось застать прямо в офисе. Пропустили меня к нему тоже без проблем. Видимо, было отдано соответствующее распоряжение. Заходить же к нему в гости через стены я посчитал излишним, тем более по такому поводу. О, Крис, давненько я тебя не видел. Добродушно улыбнулся глава компании, выходя и з з а стола. Я тоже рад тебя видеть, Карл. Дела и учеба отнимают все свободное время. Притворно тяжко вздохнул я. Да, понимаю, покивал он. Так что же привело тебя в мою обитель? Неужели решил сделать меня еще богаче? Пока ты приносишь мне только прибыль, и я ни разу не пожалел, что начал вести с тобой дела. Ну, в какой-то степени да. Я пришел к тебе с прибылью, но не настолько большой, как обычно. Мне нужно несколько печатных станков и все материалы к ним. Ну, если есть обученные специалисты по работе с ними, то тоже были бы не лишними. Я, конечно, мог бы обратиться и к р я д о в ы м твоим сотрудникам, но решил совместить приятное с полезным, посетив тебя лично. Конечно, сотрудников я планировал нанять, но вот доверять чужим людям полностью не мог. Поэтому они будут в первую очередь обучать моих людей для работы на станках. Печатные станки, хм, нестандартный заказ. Они не особо востребованы. Но думаю, я смогу найти нужное на моих складах. У меня там чего только нет. С работниками сложнее, но я уточню этот вопрос. Но зачем тебя они? Думаю, скоро узнаешь. А позже мы сможем обсудить интересное для тебя предложение, что сулит прибыль нам обоим. Загадочно х м ы ь н у л с я я. О, даже так? Интересно. Да. Я планировал со временем ввести в газету рекламу, но понемногу, аккуратно и незаметно. В мире, где она сводится к выкрикам на улице и личным рекомендациям, моя получит отличную эффективность, как это всегда и бывает в этом деле. Пока люди не научились фильтровать рекламный мусор, он будет весьма действенным на сознание неподготовленных жителей города. Саму газету я разделю на две части. Первая полностью бесплатная для обычных жителей, что поможет быстро завоевать обширную аудиторию. Не все конкуренты сразу догадаются брать деньги за рекламу и таким образом оккупать газету, а значит станут продавать ее, что автоматически сделает мою более доступной. Конечно же, превращать ее в каталог реклам я не собирался. Информация должна быть действительно интересной для читателей. Вторую же я сделаю платной и направленной в первую очередь на аристократов и зажиточных горожан, что сразу даст ей статус более элитный и даст возможность занять эту нишу. А статьи в этих газетах должны быть на совершенно разные темы, разве что кроме самых важных новостей, затрагивающих всех. Все же интересы разных слоев населения слишком далеки друг от друга. Да, пока я не готов обо всем рассказать, но уверен, что оно того стоит и принесет выгоду нам обоим. Знаешь, после того, как ты появился у меня в офисе ночью, я поначалу думал, что это подстава. Слишком уж твое предложение было выгодным и не очень хорошо пахло. Но в итоге прибыль была слишком хороша, чтобы от нее отказываться, и я рискнул. Конечно, делал это все через подставных лиц. Но даже так риск оставался. Но в результате все получилось даже слишком хорошо. На данный момент моя компания самая большая и влиятельная среди подобных в стране, и все это благодаря тебе. А я ведь понимаю, что сделал ты это совсем не для того, чтобы я получил выгоду. Это было что-то личное. Но ты все же рискнул довериться мне, хотя мы были почти незнакомы. И это дорого г о стоит. И я ценю подобное доверие. Да, это действительно было не просто решиться на подобный шаг. Но я рад, что и ты не предал мое доверие. Но надеюсь, это было не из-за страха, что я приду и к тебе домой. Ну, честно говоря, опасения были. А как иначе, когда ты спокойно проникаешь в мой личный кабинет, а потом совершаешь подобное? Но как я уже сказал. Сразу было понятно, что это глубоко личное дело, и ты не из тех, кто делает подобное просто так. Ну и конечно, я представил себя на твоем месте. И если человек, которому доверился, предал меня, то месть последовала бы незамедлительно. И это правильно. Любое дело должно быть оплачено, и способ оплаты может быть различным. Рад, что мы друг друга понимаем. Кивнул я. Пригубив бокал соком со стола, хотя полноценно доверять ему я, конечно, не мог. Даже на случай отравления у меня было заготовлено несколько типов противоядий. Может, он и хороший человек, да и работать с ним вполне возможно. Но т о р г а ш есть т о р г а ш Пока ему выгодно работать со мной, он не предаст. Однако стоит этой выгоде превратиться в убытки, как все может резко поменяться. Конечно, это не значит, что стоит мне один раз заставить его потерять деньги, и он тут же предаст. Нет, в работе так не делают. Но вот если деньги будут утекать постоянно, то все может и измениться. И это правильно, несмотря на наши с ним дружеские отношения. Даже приятелями нас назвать было нельзя, скорее партнерами. Как только станки найдутся, я вам сообщу. Хорошо. Тогда доставьте их сразу сюда. Передал я ему бумажку с адресом выкупленного мной заранее здания на к р а и не города и покинул помещение. Был рад увидеться. Все же покупать помещение в центре вышло бы слишком накладно. Площади там нужны не маленькие. Да никто и не позволил бы организовать производство в центре города, так что это был оптимальный вариант. Сейчас там как раз уже был закончен ремонт. Но вот с чем возникла настоящая проблема. Так это с авторами статей. Их просто не было. Конечно, существовали авторы художественной литературы, но проблема в том, что их было немного. Да и людьми они были не бедными, чтобы соглашаться идти работать на меня. К тому же среди них было много аристократов, ведь кто еще, кроме них, будет заниматься такой работой? И тем более иметь деньги, чтобы оплачивать тираж своей книги. Вот и получается, что найти нужного человека было практически невозможно. Да и авторы книг не совсем то, что мне нужно. Тут важнее краткое, емкое описание событий, а не р а с т е к а н и е текстом по множеству страниц. Поняв, что искать надо в другом месте, я решился сосредоточиться на поисках бардов, особо выискивая тех, кто пел песни своего собственного сочинения, если они способны собрать свои мысли. Восмысленный текст, то и мне подойдут. Тем более Барды богатством точно не отличались и не должны отказаться от хорошей работы. За такими поисками мне пришлось провести приличное количество дней, расхаживая по тавернам и расспрашивая про талантливых певцов. Многие отбрыкивались, едва стоило заговорить с ними. Другие вели себя слишком нагло, с такими работать будет сущим наказанием. Но мне все же удалось найти парочку достойных кандидатов, что вполне подойдут мне. Можно? Подошел я к столику, сидящим там молодым парнем, лет двадцати на вид, грустно глядящим вниз. А? Как будто очнувшись от о сна, поднял он свои глаза. Да, садитесь. Благодарю. Поставил на стол две кружки, одну с морсом себе, а другую с пивом подвинул к парню. Угощайтесь. Что вам нужно? Напряженно сощурил он глаза. О, я тут услышал, что у одного талантливого барда проблемы с деньгами, а я как раз ищу работника. В криминал не пойду. Отшатнулся он. В бордель тоже. А я думал, что вам крайне сильно требуются деньги. Хмыкнул я. Говорят, ваш отец болен, ему очень нужны деньги на врача. Да, это так, но он лучше умрет. Чем примет помощь монетами, заработанными таким способом? Правильный он человек, хотя я бы в подобной ситуации брезговать даже подобным не стал. Пожал я плечами, но вообще несмотря на мой стиль одежды, не стоит думать обо мне плохо. Работа будет вполне легальная и хорошо оплачиваемая. Я даже готов выдать аванс в знак наших будущих хороших отношений. И что же это за работа? Все еще недоверчиво смотрел он на меня. О, тут все просто. Мне нужен писатель, способный кратко и интересно писать про события, произошедшие в городе за последнее время. Но я же совсем не писатель. о ш а р а ш н о посмотрел он на меня. Ну, я бы так не сказал. Как я слышал, ты поешь песни собственного сочинения, записывая их себе на листах бумаги, когда бани не пришли тебе в голову. Но это так, но я не уверен, что справлюсь. д да ы кто согласится издавать мои книги? И зачем? О, по этому поводу волноваться не стоит. От тебя будут нужны только тексты, причем совершенно разного плана, начиная от новостей обычного люда и до слухов среди аристократов. Тогда я готов попробовать. Задумавшись, уже твердым тоном ответил он. Вот и хорошо. Держи, сунул я ему в руку золотую монету, обернутую в бумажку так, чтобы никто из посетителей таверны этого не увидел. Это аванс, его должно хватить. На бумаге адрес, по которому завтра явишься на место работы. Я приду. в ы п а л и л он изумленно, раскрыв глаза, как только понял, что держит в руках. Буду ждать. Кивнул я, допивая морсы и покидая столик. Я совсем не боялся отпускать его с деньгами, ведь уже успел узнать, где он живет, и если что, то легко смогу найти его. д а немного изучив его характер, удалось понять, что парень он честный, а полученные от меня деньги, что спасут его отца, помогут завоевать его верность. Даже удивительно, что удалось найти подобный экземпляр. Впрочем, недостаток опыта делал это приобретение не таким уж и выгодным. Ну о ж т у т как-нибудь справлюсь, обучая его тому, что сам знаю из методов моего старого мира. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Второй найденный мной Барт оказался не таким впечатляющим, но думаю, как помощник сойдет. Стоило также заботиться сбором нужной информации и способом распространения газет, но эта проблема решалась довольно легко и одним способом. Мальчишки, да, все верно. Мальчишки б е с п р и з о р н и к и что с н у ю т по улицам города, вполне подойдут на обе эти роли. Надо будет только купить им пристойной одежды, чтобы люди не опасались брать у них мою печатную продукцию. Благо это будет не очень дорого. Немногие задумываются, но подобные мальчишки много знают о происходящем в городе и смогут поделиться со мной этими знаниями за определенную плату. Конечно, не все стоит сразу публиковать, но информация будет крайне полезной. Конечно, они наверняка уже работают подобным образом, доставляя информацию к местному главарю преступного мира. Но думаю, никто не будет против подработки. Да и на н я в и х я сразу же з а щ и щ у с ь от нападок других мутных личностей. Хотя думаю, поняв, что я получаю с этого деньги. Ко мне придут с просьбой поделиться прибылью за защиту от стихийных бедствий, вроде самопроизвольно сгоревших газет. Но этот вопрос будем решать позже. С парнями удалось договориться без особых проблем. Узнав, чем им предстоит заниматься, они тут же согласились, правда, поторговавшись немного перед этим. Самое главное. Что я заставил их стоять на одном месте и раздавать газеты только тем, кто сам захочет их взять. Это намного лучше, чем впаривать насильно и вызывать негативное впечатление газете. Да и парни тогда не смогут просто выкинуть стопку, сказав, что все уже раздали. Хотя даже так стоит их время от времени проверять. Остается только научиться отделять правдивые слухи от ложных. Мне совсем не нужно, чтобы газета получила славу желтой газетёнки. Хотя стоит подумать в будущем создать что-то подобное. И если в газете для обычных людей это не так критично, то в той, что будет для а р и с т о к р а т о в одно неосторожно сказанное слово может привести к крайне неприятным для меня последствиям. Так что стоит проверять их самому перед публикацией. Идеально было бы скрыть моё владение газетой. Но сделать это не получится. Владелец должен быть именно аристократом. а с к и д ы в а т ь возможные проблемы на своих друзей было бы, мягко говоря, неправильным. На этом я вроде как закончил. Все было готово. Печатные станки были доставлены, мастера, способные на них работать, тоже найдены. Даже бумагу подходящего размера удалось найти. Оставалось только вздохнуть. И запустить этот механизм. Надеюсь, я это делаю не зря. Это ведь настоящее оружие, которое еще не видывал этот мир, и самое опасное из возможных. Даже сильнейшие маги, способные уничтожать города, не смогут ему противостоять. С его помощью я смогу влиять на умы людей, причем на умы магов ничуть не меньше. Они ведь все также остаются обычными людьми. И п о д в е р ж е н ы определенному влиянию, конечно же, я не собирался организовывать бунт или что-то подобное. Но даже так мне было немного не по себе, представляя, как это повлияет на мир. Надеюсь, данное оружие никогда не выстрелит.